наш дух и наши сердца своим духом, духом святым, чтобы наша жизнь преобразовывалась, чтобы она становилась лучше, чтобы она становилась другой. Благословляем Тебя, Бог богов и, царь, и царей. Молим Тебя сегодня, благослови, чтобы наши сердца могли принять Твое слово, как поле, подготовленное для засева. Благослови нашу землю, Благослови Израиль, благослови правительство, дай ему мудрости правильно управлять этим государством. Мы молим Тебя, чтобы всякий грех и всякое беззаконие было искоренено на нашей земле. Благослови нашу армию обороны Израиля, храни всех наших солдат и солдаток, чтобы в мире они возвращались в свои дома, встречались шаббаты, и мы молим Тебя, чтобы каждому из них было обращено. Слово, способное изменить их жизнь, чтобы каждый из них мог принять Ишуа как своего Мессию. Мы также молимся за руководителей нашего государства, чтобы они тоже в сердце своем приняли Ишуа как Мессию, чтобы весь Израиль покаялся, как написано, чтобы излился Дух Святой, и чтобы наши глаза увидели это. Благослови, Господи! Благослови молодое поколение наших Детей, внуков, чтобы они росли крепкими в вере, и чтобы приняли эстафету этот факел, чтобы они понесли его дальше. Благослови, Господи. Также дай мне мудрости сегодня говорить народу Твоему возьми мои уста в удел, и пусть Дух Святой говорит сегодня: благослови нас, Боже, и мы благословляем Тебя и молимся во имя Ишо Мессии. Амен. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодня у нас будет отрывок из 4 главы, и он переходит в 5 главу. У нас послание к евреям, и мы будем читать с 4 главы 14 стиха по 5 главу 10 стих. Смысловой отрывок лежит именно в этих границах и в этих пределах, поэтому... Уже много раз просто я объяснял, что разбивка не всегда соответствует смысловому отрывку. Четвертая глава с 14 стиха. Послание к евреям, это в Новом Завете. Четвертая глава, 14 стих. Я буду читать до 5 главы 10 стиха. Я как бы знаю, что всегда вызывает это у некоторых людей как бы дезориентацию, привыкайте, потому что тексты не выглядели так, как в печатной Библии сегодня. Раньше это были письма, были как бы, абзацы, куски, которые каждый говорил о, на какую-то тему. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иешуа, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего.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 послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхи Амен. Итак, автор послания говорит, что мы имеем первосвященника великого, который прошел небеса. Что это означает? Любой первосвященник раз в году должен был войти в святая святых. И если этот священник в чем-то был неугоден Богу, на нем был какой-то неисповеданный грех, за ним как бы висел хвост, он не мог оттуда выйти живым. И это означало, что Бог не принял жертву, и народ остался непрощенным, и не получил благословения на будущий год. То есть два года фактически выпадали. И вот этот второй год, он нужен был на исправление. Весь текст как бы говорит о том, что если первосвященник не принес жертву, то Бог не прощает грех. Вот в этом суть данного отрывка. Наш первосвященник прошел небеса. Говорит о том, что Бог принял эту жертву, и грех прощен. Произошло то, что было описано в Танахических пророчествах. Первосвященники, которые раньше избирались, это были люди, так же как цари, так же как и пророки, это были люди. Но все три этих позиции, и это было только в израильском народе так, Они пророчески указывали на Мессию, который должен прийти. До этого в Писаниях, вот до послания к евреям, вообще не разбирается подробно тема первосвященничества. Хотя эта тема является ключевой и очень важной, потому что прощение еврейского народа и, примкнувшим, и примкнувших язычников к еврейскому народу, Заключалось именно в том, чтобы первосвященник в Йом-Кипур принес жертвы. В тексте говорится, что поскольку земной первосвященник был сам обложен немощью, он должен был приносить жертвы также и за себя. Напомню вам, что происходило коротко в Йом-Кипур. Мы еще к этому дню вернемся неоднократно, но и подробно будем в 9 главе об этом говорить. Первосвященник вначале приносил быка за себя, жертву за, свой, за себя, за свою семью и за свой дом. Обратите внимание, насколько важно было, чтобы дом первосвященника правильно стоял перед Богом. Люди иногда думают только о себе, только о своем личном спасении. Это неправильно. Давайте вспомним, что сказал Иешуа Бен Нун более известный как Иисус, сын Навина. Он сказал, я и мой дом будем служить Господу, а вы сегодня изберите, кому вы будете служить. Вот этот призыв, он говорит, я и мой дом, это мужчина, который руководит своим домом, это мужчина, которого в доме порядок, и поэтому благословение. И делает он это не... Тем, что запугивает, знаете, людей вот в своем доме. Если что, я тебя побью. Или там, чего-то тебе накажу, да, сделаю. Он своим собственным примером, он своей жизнью показывает, что он идет за Богом. Естественно, его жена. Она доверяет ему, она поддерживает в доме его авторитет. И, естественно, для детей такая модель является абсолютно правильной. Они видят, как Бог благословляет их отца, то есть папу. Человек, который прошел всю пустыню. Все поумирали, а наш папа живой. Почему? Потому что за Богом шел всегда. Это не значит, что мы теперь не будем болеть, да? Я говорю именно вот о свидетельстве. Я всем желаю крепкого здоровья. Почему я так говорю? Это оговорки, чтобы никто не подумал, что э, проповедь выглядит однобока. Например, о Елисее написано, что он заболел и умер. Он что, был пророк слабый? Он что, он столько чудес сделал? Он что, не мог за себя помолиться, чтобы выздороветь и не умереть? Это план Божий, понимаете? Это, мы не можем это объяснить, почему так вышло. Но Писание чему-то учит нас через эти вещи. Так вот, первосвященник приносил быка за себя. И он молился и говорил, прости мне грех умышленный и неумышленный. Он не лукавил. Ему сейчас надо было идти в святая святых. И он знал, что если что-то не так, он оттуда живой не вернется. Писание говорит, что наш первосвященник прошел небеса. На самом деле я хочу подробнее коснуться этой темы в 9 главе. Но уже сегодня я вам как бы скажу то, что уже говорил и раньше, что в Евангелии от Иоанна, в 20 главе, все это в 20 главе описано, когда Он восходит к Отцу и вечером предстает перед учениками. Все это было в первый день недели. Первый день недели утром он воскрес. Мария говорит, не дотрагивайся до меня. А вечером он является учеником. В этот день он просто дает свидетельство, что он прошел небеса. Он первосвященник. Его жертва принята. Это значит, что произошло все то, что написано и в Исаии в 53 главе. И в более древних пророчествах. И это дает нам надежду на то, что жертва, предусмотренная Богом, для всех времен и народов, принята. Сегодня какая проблема есть на самом деле в нашем народе? Это так называемая теория двух заветов, что Иисус нужен только язычникам. Евреи могут спасаться без Него. Но дело в том, что Писание говорит, что Бог произвел весь человеческий род от одной крови. Просто еврейский народ Бог выбрал для того, чтобы, во-первых, через Него родился Мессия, во-вторых, до того, как Он родится, чтобы еврейский народ осуществлял действия в храме, пророчествуя о приходе Мессии. Вообще, все, что происходило в мешкане или в храме, Это все пророчество о Мессии. Вплоть до предметов богослужения в то время, тогда. Поэтому, безусловно, это то, о чем будет написано в 9 главе 22 стихе. Да и все почти по закону очищается кровью. И без пролития крови не бывает прощения. Поговорим об этом мы в 9 главе. Несколько лет назад я очень подробно освещал эту тему, я еще раз вернусь к ней, потому что, например, такая организация, как «Я для Ахим» и как бы, «Вместе» там вот они выпускают журнал вот это, да? Там была статья, я считаю, очень серьезная, очень сильная и очень могла повлиять на неподготовленные умы, что, дескать, не нужна жертва на самом деле за грехи. Кровь не нужна. Можно хлеб приносить, можно вино приносить. И дается куча цитат. Напомнишь Мира, я возьму, снова зачитаю из этого журнала отрывочек. Я эту статью, мне приходит и на иврите, и на русском. То есть я читал и на русском, и на иврите, чтобы более как бы, грамотно ответить на эти вопросы. Как будто кровь не нужна. Молитвы, дздака, основные аргументы, куча сносок на писания, на Псалмы. Ты не можешь спорить, правда, с Писанием. Писание говорит, дздака как бы очищает грех. Это все правильно, да, аминь. Но что происходит или что произошло в этой статье, что как бы неправильно? Подмена понятий. Искупает грехи и покрывает. Именно кровь завета, поэтому заветы всегда Бог заключал на крови, не на молитвах и не на пожертвованиях. Ясно? Завет. Поэтому завет Авраама, например, он рассек животных, правильно? Он кровь пролил. Синайский завет или договор также был заключен на крови животных. Был дан мешкан, и даны были жертвы Израилю. И Новый завет тоже был заключен на крови уже Божьего Сына. Поэтому после того, как заключен завет на крови, можно, в принципе, и не приносить жертвы. Поэтому законом были предусмотрены эти вещи еще в Танахе. Молитва, пожертвования если нет возможности принести жертву в храме. Не всегда человек мог попасть в храм. Понятна эта идея, да? Это для того, чтобы вы ориентировались. Все заветы заключены на крови. Только прежние на крови животных, а новый завет на крови Божьего Сына. А после этого уже и сегодня мы приносим жертву хвалы, жертву молитвы, и наши пожертвования Богу, которое обязательно нужно делать. Я об этом мало учу, мало проповедую на самом деле. Чтобы, знаете, не было ощущения, что проповедник выбивает деньги из людей. Но если мы ничего не приносим Богу, это тоже неправильно. Потому что в Писании написано, не иди в Дом Божий с пустой рукой или с пустыми руками. Обязательно что-то возьми в свою руку и принеси. Причем это должно быть чувствительно для тебя, соответственно. Помните вот это место, где вдова приносит две лепты? Вы знаете, что в иврите написано «богатые принесли создачи. сдачи». Там написано «миодев». Это можно перевести как «от избытка», конечно. Но представьте, как это звучит буквально на иврите. «Они дали миодев». Создачи просто. Дали очень много. Но это создачи было. Понимаете, даже такое сдача? А она отдала все, что есть. Поэтому если бы мы, исходя из своих доходов, как бы правильно жертвовали, да, это для нас было бы хорошо, для нас было бы лучше. Итак, «Наш первосвященник прошел небеса». Это очень важный стих 14, который говорит нам о его полной чистоте, святости и соответствии своей должности. Тот храм и тот жертвенник не мог пройти другое первосвященник. И поэтому автор говорит, «Ешуа, Божий Сын, давайте твердо держаться нашего исповедания». Об этом я в субботу подробно говорил. Поверьте, я прекрасно понимаю, что найдутся люди, которые скажут, что и находятся, и как бы им больше подходит мутная какая-то позиция. Не там, и не то, и не это. Это для меня мутная позиция. То есть, если что-то непонятно, надо хотя бы для себя зафиксировать какие-то точки, куда ты будешь двигаться. Правильно или нет? Ну, допустим, ты не можешь сейчас залезть на эту гору, Ну, сильно она высокая для тебя. Но ну, можно взять кусок веревки, привязать к ней кошку, бросить зацепиться ей где-то там наверху, и по этой веревке залезть повыше. То есть нужна какая-то точка там наверху, чтобы куда двигаться. А ходить в тумане... Ну, меня не устраивает. Поэтому я более ясно обозначаю позиции для себя. При этом я абсолютно признаю, что объяснить природу Бога, Сына, как это взаимодействует, ни я не могу, ни кто-то другой не может. Вразумительно. Но нам важно держаться в что Ишуа это Божий Сын. И он становится нашим первосвященником – который может нам сострадать в наших немощах. Что это такое сострадание в наших немощах? Он понимает, что такое боль физическая, он понимает, что такое боль душевная, и он понимает, что это такое, когда Отец Небесный отворачивается от человека из-за его грехов. Это то, что произошло на кресте. Это три уровня, которые человек может испытывать как страдание или как боль. И мы все знаем, что намного труднее переживает человек душевную боль. То есть внутреннего человека, когда он страдает, мечется, мучается, не может успокоиться никак. Его гложет что-то внутри, чем когда болит Хотя и то, и то плохо, ну как бы для нас нехорошо. Писание говорит, что он искушен был во всем, кроме греха. Давайте вспомним, давайте просто приоткроем четвертую главу Евангелия от Матфея. С 1 по 11 стих я очень коротко напомню то, что вы знаете уже хорошо, Тогда Иешуа был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. Обратите внимание, именно дьявол искушает. В это же самое время Бог испытывает человека. Часто как бы есть такие вот споры возникают, это искушение или это испытание. Запомните, это всегда идет параллельно. Бог испытывает, в это же самое время дьявол искушает. В чем разница? Бог хочет показать тебе, насколько ты прочный, и Он никогда не дает испытания выше твоих сил. Вы должны знать на память обетование из 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Бог никогда не дает испытания выше человеческих сил, но при испытании даст и облегчение, так, чтобы ты мог его перенести». Там написано, ибо верен Бог, который не попустит вам быть, и в русском искушаемыми, значит испытываемыми, сверх ваших сил. То есть Бог знает ваш предел. И если в твою жизнь пришло это испытание, в скобках искушения, ты можешь его преодолеть, иначе Бог не дал бы тебе его. Божье слово не может обманывать, понимаете, да? Где брать силы? Здесь, в Писании. Нужно просто читать это Писание и знать эти стихи. Я всегда молюсь и говорю, Господи, не испытывай меня, я слабый человек. Я очень слабый человек. Давид молился, говорил, испытай меня, Боже. И я молюсь по-другому. Я говорю, Господи, не испытывай меня, я и так еле-еле. И когда в мою жизнь что-то приходит, я понимаю, я верю. Бог ответил уже на мою молитву и не дал мне испытания, которое могло бы быть. Дал меньше. Меня утешает вот этот стих. 1 Коринфянам 1013 Это обетование. Поэтому дьявол всегда искушает, он хочет, чтобы человек упал, не выдержал. Бог испытывает и тем самым усиливает нас. В иврите это слово «менасе» – «нисайон». Когда 22 глава, например, книга Бытия говорит, что Бог испытывал Авраама, в русском тоже, насколько я помню, «искушал». В иврите написано «ниса», буквально от слова «нисайон». Проверял его, испытывал его. А слово «искушение» – это лефатот. Вот буквально «искушать». Отсюда рыболовные приманки – это питайон. Искушение для рыбы. Но питайон – это то, что можно съесть. Вот в рыболовном сленге хлеб, тесто, еще что-нибудь, да, кукуруза разная, это питайон. Слово ⁇ лефатот, Как бы соблазнить, испытывать, чтобы поймать. Вот это то, что Бог испытывает, а дьявол искушает. И пусть вас не смущает ваше сердце, как бы так, это то или это, одновременно и то, и это. И все зависит от тебя, в какую сторону ты шагнешь, за что возьмешься руками. и, постившись 40 дней ночей, напоследок взолкал, и приступил к нему искусить, или сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст божих Второзаконие, 8 глава, 3 стих. «Во всех местах Иисус противостоит Писаниям». Теперь, смотрите, в чем момент. Писание... Ну, человек может его знать на память и даже провозглашать, правильно? Почему это имело такую силу? Почему он говорит, написано, не хлебом одним будет жить человек? И дьявол отступает на этом этапе. Почему? Потому что он действительно так жил. Понимаете разницу? Когда человек просто говорит то, что услышал, и когда человек говорит пережитое Писание, вот тогда оно имеет силу вот тогда оно будет против дьявола орудием. Не просто слова, которые ты запомнил, будет орудием. Это не будет орудием. Дьявол знает Писание очень хорошо. Но когда ты его пережил, когда ты практикуешь это Писание, вот тогда оно имеет силу. В твоих устах. Вот это уже слово, ставшее мечом. Оружием. Еще говорит цитату Это плотской уровень искушения, в скобках испытания. Человек голодный, он ему говорит, сделай хлеб из камня хлеб. Ну тот, который умножал хлеб, да? Тот, который по воде ходил, мертвых воскрешал, конечно мог бы повелеть камням и сделать бы это хлебом. И он бы мог себе это объяснить. Ну, кушать хочется, я уже подпостился, как бы все. Но никогда нельзя выполнять желание дьявола, даже если это, в принципе, правильно. Даже если это, в принципе, подходит под ситуацию. Запомните, научитесь этому отсюда. Следующий уровень душевный был. Потом дьявол берет его святой город, то есть Иерусалим, поставляет на крылья храма, на краю, наверху самом. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногой твоею. Когда дьявол увидел, что Ишуа противостоит ему писаниям, он его берет на край, да, и там Иисус не упирается, не, не пойду я, ну, понимаете, да? Берет, берет, хорошо, туда привел, сюда взял, ставит его, говорит, придни вниз. Сейчас все увидят, про тебя же написано в Псалмах, это же 90-й Псалом. Ангелы подхватят, не прыгнешься о камень ногою. Ты представь, сейчас ты прыгнешь вниз, все люди увидят и скажут, вау, вот это да. И ты как бы всех приобретешь. Но это был не путь, правильно? Еще раз подчеркну, тот, кто ходил по воде, тот, кто вознесся на облаке, Мог бы, но это было желание сатаны, поэтому нельзя. Как только вы определяете источник, для вас не должно уже быть, иметь значение, это правильно или это неправильно. Это неправильно. Вы можете не видеть подвох просто. А, Ишуа его видел. И урок, который он здесь дает нам, это просто не идти на поводу. И он говорит, написано также, не искушай Господа Бога Твоего. Все цитаты из книги Второзакония. 6 глава, 16 стих. Это душевный уровень, когда люди хотят признания других людей. Это душевный уровень. Слава, известность. Все скажут, вау, летает или там чего-то еще, чудеса делает. Это человеческий уровень, когда хотят, чтобы похвалили. Написано в Евангелии, если вы что-то делаете, и вас похвалили, скажите, я раб ничего не стоящий. Есть учение вот, по всем темам, правильно или нет? Знаете, для многих Писание выглядит как головоломка. Непонятно, как это все соединить, чтобы оно работало. На самом деле... Когда мы это проживаем, это, нет, это не есть головоломка. Это очень простая духовная схема для нас. Третий уровень духовный. Это уровень связан с поклонением. Дьявол ему говорит, поклонись и все богатства мира я тебе дам. А кому принадлежат вообще богатства мира? как не сыну Божьему. Правильно или нет? Оно и так его. А у тебя даже власти нет. Есть на самом деле власть. Написано, он князь мира сего. Но он временно. Он как бы незаконно захватил эту власть. Когда посеял в Адама грех, обманул Адама. Это написано в Евангелии, когда сильный приходит и завоевывает дом. Помните? он становится хозяином и поля. Ну, всего. Поэтому дьявол обманул Адама, как бы взял его в рабство, и вся земля, которая дана была Адаму, автоматически перешла в юрисдикцию сатаны. Но мы с вами дети Божьего Царства. На нас не распространяется эта юрисдикция. Мы, живя в этом мире, можем быть членами Небесного государства. Или гражданами, лучше сказать. да, Небесного государства. Поэтому, живя здесь, мы выполняем работу Бога. Он нам обеспечивает защиту, пропитание, одежду. Но об этом даже молиться не надо. Нам важно сосредоточиться на том, чтобы искать Царство Божие. И тогда вот это все оживать начнет в вашей жизни. Не просто будет информация какая-то, и услышал там, да, как бы. Ты сам будешь переживать это ежедневно. И ты через это будешь принимать силу от Бога. И чувствовать, что в твоей жизни эта книга, эти буквы оживают, работают, передвигают что-то. Это аллилуйя. Поэтому, когда написано, что он был искушен во всем, кроме греха, имеется в виду, он был испытан, к нему даже был допущен дьявол, но он не согрешил, а мы согрешаем. И поэтому нам нужен первосвященник, такой, как он, который бы за нас ходатайствовал и который прошел небеса. И жертва это принята. Потому что всякий первосвященник, он из людей избирается, Ставится на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи. Вот этот стих, 1 из пятой главы, он объясняет, что если жертву не принесет первосвященник, грех не будет прощен. Даже если ты уже потратил деньги на эту жертву, ты уже купил этого барана, ну или вырастил, неважно не это, да? И ты с ним пришел даже в правильное место, а его. ты-то сам не можешь это сделать. Видите, как Бог все устроил? Ты сам не можешь это принести. Запрещено законом. Почему? Есть порядок определенный, устройство. Бог хочет, чтобы в этом выразилась наша вера и доверие Ему. И тогда ты говоришь, так я-то хороший, я-то жертву принес. А что первосвященник, если теперь он там, я не знаю, заболел, не пришел на работу, я теперь что, непрощенный буду? Вот и молись за Него, вот и ходатайствуй за Него, Он ходатайствует за тебя, а ты должен Его поддерживать и ходатайствовать. Только вместе мы можем достигать Божьей милости, Божьего спасения. Текст сводится к тому, чтобы быть спасенным от смерти вечной. Нам нужно верить в Ишуа, что это Мессия что это Божий Сын, который заплатил цену за твою бесценную душу. Он ее выкупил просто. И как ты можешь получить дар вечной жизни? Поверив в это, что это правда. Он уже это сделал. Тебе остается только довериться Ему. Поверить. А в чем выражается наша вера или наше доверие? 14 глава Иоанна. «Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои». Просто выполняйте заповеди. И для многих это звучит, о, -о, о, Кухаровский призывает к закону. Ну идите слушайте тех, кто призывает к беззаконию, если это для вас так выглядит. А как ты по-другому можешь угодить Богу? Как? Жить как хочешь и говорить, что теперь благодать? Так а где она в твоей жизни, если ты рабстве, ты в грехе? Ты раб, ты не можешь преодолеть это. Где эта благодать тогда? Тогда ты не понимаешь, что есть действие благодати. А мы об этом говорили. Действие благодати или сила благодати выражается в том, чтобы человек жил не греша. Это и есть чува, ответ Бога на покаяние. Это взаимосвязанные вещи между собой. И поэтому показать свою веру мы можем только... Через соблюдение заповедей. И когда что-то не получается, всегда у тебя будет муатбет. У тебя будет второй экзамен. И третий, и пятый, пока не сдашь. И община помогает нам это все сделать. Понимаете? Вот смотрите, в Писании написано ведь, это от Матфея Евангелия, да? Что если ты не прощаешь человека, неважно за что, Ты не можешь быть спасенным, написано или нет. Это же не я придумал. Это молитва Отчи наш. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. А 14-15 стих 6 главы говорит, что если мы не прощаем, то и нам не будет прощено. Правильно? Теперь смотрите, что происходит. Где можно научиться прощать, как не в общине? А? Самое лучшее место, это как спортивный зал для тренировок. Не вышло опять, не вышло опять, пока не получится. И у человека должна быть благодарность, что есть тот брат, который помогает войти в спасение. Да, все время мне. Спасибо, аллилуйя. И, наконец, когда я достигну этого состояния, что я этого человека не просто простил, я его рад видеть, я без него теперь не могу жить. Михаил смеется. Да, он знает, о чем речь. Точно знает. Пережил, потому что человек. А некоторые вещи вместе переживали, правильно, Михаил? Ценно или нет сегодня об этом говорить? Да, Аллилуйя! А тот период, казалось, невозможно и тяжело. С тебя куски падают, и просто тает, и просто с тебя ну, вот, сыпется. Это, это ветхая природа сыпется, она так сопротивляется. А ты понимаешь, Господи, ты да я... ну, представь, тебе с этим братом или с этой сестрой в вечности всю жизнь жить по соседству. И каждый день его видеть, так там даже ночи нет, чтобы поспать. Ну, чтобы как-то, знаешь, там, передохнуть. А если поменять ударение, передохнуть даже не получится. Ну, чтобы избавиться от этого всего. А? Уже сегодня тренируйся, привыкай, благодари Бога. Вы представляете, неверующие люди, с этим поругался, забыл. И, и, и нет примирения, ты не исправил это. Это у тебя как шрам, как зарубка на тебе. Навсегда. Туда пошел, там, вот так все. Сюда. И все искореженные ходят. Искореженные души. Тяжело ведь. Мучаешься. И человек как бы думает, ну ладно, как-то оно там будет. как-то Да ладно. Сам себя успокаивает. Время лечит. Отвлекся, забыл, прошло, а не исправилось. А Слово Божье работает. Матфея 6 глава. 14-15, 14-15. 14-15 стихи. 6 глава Евангелия от Матфея. Дома почитайте. Вдумайтесь в эти слова, вникните в них. Это Бог учит нас. Так нас Он простил, когда мы уже это проходили в римлянах. Когда мы были ему врагами. И чтобы примириться, положил жертву своего сына. Сказал, вот, давай. А мы же еще не, не хотим. Мы, вот так. А? Он говорит, ничего, давай. Полечим тебя. Община, послушайте, это большое благословение, когда мы можем здесь что-то исправить, переварить, переработать, перемолоть и стать близкими и родными а не чужими врагами. И он снисходит, и он понимает это. Второй стих я сейчас комментирую. Нас. И поэтому он должен как за народ, так и за себя приносить жертву о грехах. Это писалось о служении по чину Аарона. Человек. Ишуа за себя не принесся жертву. Только за нас. Он стал жертвой совершенной. И дальше вот пятый стих. Так и Машиах не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, который сказал ему, ты сын мой, я ныне родил тебя. Это цитата из второго псалма, седьмой стих. Я когда-то комментировал этот псалом. В конце там написано вот это слово нашкувар которые часто переводят как «Целуйте сына» или лабзайте сына» или «Почтите сына», как в синодальной версии. На самом деле нужно перенести как «Вооружитесь чистотой». «Вооружитесь чистотой». Кто не знает, возьмите, у нас есть книжка «Танахические пророчества». Там все это подробно описано. Чтобы я не повторялся сейчас. И плюс я еще об этом проповедовал пару раз, то точно. Я подробно объяснял. Этимологию слова «бар» – это в иврите означает зерно, целостность, а в арамейском – сын. Но нет в то время еще как бы арамейского. Это пишет Давид еще 400 лет до вавилонского пленения. А только после него арамеизмы начали входить в иврит. До этого их не было. Там, вкрапления вот эти. И поэтому слово леннашек означает, как целовать, так же и вооружаться. Да, прочтите дома второй псалом, и вы увидите, что он звучит в сто раз сильнее, когда вы читаете «вооружитесь чистотой, чтобы не прогневался сын». А что-то, целуйте, чтобы он не прогневался. Это что, как бы, ну, как знаете, чтоб только не разозлился на нас. Ну, и как это выглядит? Как по мне, чисто языческая подача материала. Вы видите, написано, вооружитесь чистотой, чтобы он не разозлился. Вы простите, псалом, там по тексту все понятно. Короче, я строго стою на этой позиции. Да, хорошо, согласен. Не сам присвоил себе славу быть первосвященником. Знаете, интересно получилось, как бы вот в этой поездке, э -э, служители и, и просто люди со мной ну, разговаривали, задавали вопросы по поводу того, каким образом осуществляется как бы управление общиной здесь, в Израиле. Я сказал, так же, как и раньше, так же, как и в Танахе, да? Ну, и у людей, как бы, вопросы, ну, а вдруг там ты, э, я говорю, что, воровать деньги с кассы начну? Ну, да. Вдруг ты деньги будешь с кассы воровать? Ну, я. А, а вдруг ты не туда поведешь, как бы? Нужен братский совет. Я говорю, а зачем? А что, братский совет туда ведет? Как бы где доказательства? И вот смотрите, что происходит. В церквях сегодня выбирают пастуров, это уже давно, как депутатов. Голосование в урны, имена голосуют. Покажите мне в Писании хоть одно место, где Бог говорит нам голосовать за своих пасторов. Есть такие вот стихи? То есть люди взяли мирскую систему, для себя. И говорят, это лучше. А я не верю в мирскую систему. И как это выглядит? Ну ты вообще как бы... Я говорю, нет, я нормально, как бы, ну так в Писании. И мне задают вопрос. А если вот... Доп... Я... А как должно быть? Я говорю, очень просто, как написано в Библии. Человек должен после себя назначить Приемника. Сейчас я вам примеры приведу. Да, из Писания. Например. Кого Моисей после себя оставил? Ну, все знают. Ишуа бин Нуна. Его что, выбирали методом голосования? Моисей его вывел, возложил руки, передал духовную власть. И все. Так или нет? или ягу Пророк Илия, Третья книга царств. 19 19.15. Азаила помазал в цари над Сирией, Иуя над Израилем, а Елисея вместо себя в пророке. Вот как было. Так или нет? Мне привели пример. Служитель. Говорит, вот Давид, он же Соломона назначил после себя. Я говорю, назначил. Но он же как бы в конце жизни стратился, грешил. Там с я говорю, ну и что? Вот смотрите, люди не видят разницу. И я говорю, пойми, Давид чего хотел вообще сделать? Храм построить. Собрал золото, собрал деньги. Правильно или нет? Бог ему говорит, ты воевал. Много крови пролил. Ты не построишь. Сын твой построит храм. Сына звали Шлому, мирный. Выбор уже как бы намекнул. Бог уже намекнул Давиду, кого поставить. За грех с Версавией первый ребенок умер, прожив 7 дней всего. И потом еще очень долго в семье было, колотнеча. Но Соломон полностью сделал то, что хотел сделать Давид. Так или нет? Поэтому я говорю, пойми, Давид сто процентов правильно поставил после себя Соломона, потому что он хотел построить храм, Соломон его построил. Другой бы там себе, например, набрал бы, наворовал бы, не знаю, жив бы. Соломон, вот все, что Давид сказал, еще свое добавил и отстроил Богу храм. А это его личная жизнь, в которой он был где-то там криво. Но это никак не отразилось на исполнении желания отца по завещании, да? Он все сделал, как отец сказал. Понимаете разницу? И он исполнил волю Бога, но он был несовершенный человек. И я объясняю, Библия всегда показывает, что люди имеют какие-то слабости. При этом они выполняют волю Бога и служат Богу. И если бы это была не еврейская редакция, Он бы выглядел, ну, как Будда. Полностью идеальный был бы. То есть все вычищается из истории. Еврейский подход пишется все о человеке, чтобы видно было и плюсы, и минусы. И поэтому я открыто сказал свое мнение. Я, я против того, что в церквях голосовали и выбирали пастыря. Что он там наслужит, если он боится, что его завтра снимут? Он будет людям угождать. Будет вокруг себя создавать коалицию, которая бы его поддерживала. Это все мирские интриги. Нравится, не нравится. Вот так это выглядит. И мне говорят, слушай, ну а вдруг ты там... Я говорю, так любой может, ну как бы, как-то... Не, ну а вдруг ты там... Вот, с будешь брать. Я говорю, слушайте, у меня, говорю, ну, я рассказываю, как есть, да. Мне вот старейшины говорят, возьми себе сколько хочешь зарплату, сколько надо. А я не могу. Почему? Ну, потому что мы эту общину рожали. Я если возьму, сколько хочу, все, по, все посыпется, все развалится. Я же не для этого это все делаю, строил. У меня мотивации нету. Понимаете, когда приходит кто-то на чужое место... Он обогатиться хочет, а когда ты 18 лет свое отдавал постоянно, зачем тебе воровать оттуда? Вот она защита, вот эта логика железная. До сих пор мы с моей женой являемся гарантами за это помещение. То есть если община не сможет содержать аренду, мы будем платить эту аренду. Это в документах записано на съеме у нас. Людям кажется, что мирская система более надежна. Еще знаете, какой вопрос мне задавали? А если пастырь назначит духовного после себя преемника? Я говорю, не духовного преемника может назначить только недуховный пастырь. Тогда, говорю, вообще проблем никаких нет. Почему? Ну, я говорю, потому что община привыкла к недуховному пастырю, к недуховному руководству. Он после себя оставляет такого же. Все нормально, все гладко, никаких конфликтов же нет. Все супер. Это только если он ошибется и назначит духовного. Вот тогда тяжело всем придется. Но это тоже хорошо для всех, правильно или нет? А если он духовный, он назначит духовного после себя. И для общины это будет тоже нормально. Здесь написано, точно так же Машех не сам себя назначил, его отец поставил. А в тексте написано, кто выбирал первосвященников. Человеками назначены были. Моисею Бог сказал, а Моисей сказал, вот Арон, родственник, брат, кто-то сказал, ой, кумовство. Нет, так сказал Всевышний. Там были люди, которые с этим не согласились и не поверили. Живыми земля их проглотила. А Аарон все равно стал священником и дети его. А родственники, кстати, еще потом псалмы писали. Там не все погибли. Сыны Корея, они в сторонку отошли. У людей всегда, я вам скажу, мне эти вопросы давно задавали, тут, в Израиле, еще 12 лет назад. Пастыря. Как бы нехорошо, но ты один руководишь общиной, как бы, ну что это такое? Я говорю, у меня есть, как бы, есть совет. То есть есть люди, с которыми я советуюсь. Я сам принимаю решение, окончательное. Но я выслушиваю мнение, все. Но вы представьте себе, если начнет Овцы водить пастыря, а не пастырь овец. Что это выйдет? Отравятся. Пастырь водит на воды тихие, на скудные поля, чтобы прочистился чуть-чуть у них желудочек. Когда надо, туда на обильные. А если мы не доверяем, зачем мы тогда здесь? Правильно или нет? Все на доверие должно строиться. Когда мы вместе едим, спим и работаем, строим вот это все вместе. Не надо никому ничего доказывать. Все, все и так понятно. Мотивация человека в его жизни, в его действиях. И людям со стороны кажется, что эта система слабая. Ну, как бы на одном держится. Я говорю, нет, не на одном. Мы вместе. Просто видение есть. И все, кто его разделяет, мы вместе его делаем. У нас вообще не куча примеров, правильно? Вот кто мы, вот сейчас у нас каникулы, да? Клуб разговорного иврита. Если вы помните, вот Таня, Слава, Артур Цвика сейчас в отпуске. Дима, Таня тоже, Саша приезжает. Я сказал ребятам, я могу это все сделать, но я не для себя создаю это пространство. Это для вас, чтобы вы работали, чтобы вы служили. Реализуйтесь, приводите людей, служите людям. Домашние группы, которые Бог позволил открывать, я приезжаю, веду эту группу, открываю, потом лидера, а потом уже он сам это дальше делает. Сколько мы назад времени у себя дома еще группу открыли? Полтора года. Полтора года назад. Опять я открыл еще раз. Надо будет, еще откроем. Авторитет служителя не должен держаться на братском совете. Братский совет это песок под ногами. Это моя позиция, вот моя такая. Я так вижу это. Не нравится пастырь нового. Что-то не то там запроповедовал нового. А как он вылечит тогда церковь? Хочет что-то сделать, не дает ему братский совет. Не можешь ты это сделать. Что это за форма управления такая? демократическая. Большими буквами, мирская. Бог ставит людей. Не веришь? Иди в Кнессет, иди в Думу, там в парламент, там у тебя будут выборы. А здесь Бог ставит людей, пусть так и будет. Везде в Писании, где в Писании голосования есть. Один раз захотели себе царя, имели халепу. Так или нет? Знаете, вот человек не может сам себе присвоить. Вот действительно, я это видел неоднократно. Не может, вот только если Бог дает. Люди думают, ну что я раз-два возьму, там сам себя назначил. Сыпется, валится все, не поддерживает это Бог. Даже малые группы, которые вот с передачей духовной власти происходят, работают и поддерживают Бог эту работу и служение. Даже при большой финансовой подпитке рушится, валится все. Потому что Бог не благоволит. Это так написано здесь. Так должно быть. Поэтому я всегда прошу, чтобы за меня молились люди. Молитесь за меня. Чтобы Бог давал мне силы, давал мудрости, правильные решения принимать. Благодати больше давал мне. Молитесь, как ходатайи. Я же молюсь за вас, и вы за меня молитесь. Вместе прорвемся. Сегодня другая проблема. Настоящих буйных мало. Вот и не хватает вожаков. Понимаете? Настоящих нету. Мало. Посмотрите в Писании, какие лидеры были, какие люди были. Мы не дотягиваем до этого всего. Но надо стремиться, надо стараться. Прожить жизнь для Бога. Каждый настолько, сколько может. И тут написано, хотя он сын, он в дни, воп, в дни плоти своей, сильным воплем, со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Дальше написано, хотя он сын, однако страданиями навык к послушанию. Это кому? Тому, кто и так был послушен во всем. Второе филиппицам. Помните, вторая глава. Ибо он не почитал хищением быть равным Богу. И был послушен во всем. И даже до смерти. И смерти крестной. Поэтому Бог превознес имя его выше всякого другого имени. Он и так был послушен. В Писание говорит, навык к послушанию. Через страдания. А мы не хотим страдать. Какое послушание? Я взрослый дядька, кто мне тут что будет указывать? Или тетя? Я тут у меня, знаешь, какой опыт жизни? Что там? А Бог потом все на места оставит, потому что тут-то все добровольно. Правильно или нет? Не как на работе. Не нравится, а все равно ходишь. Почему? Там деньги платят. Люди плохие, а ты все равно ходишь. Почему? Там деньги платят. Не можешь уйти. Тебя купили. А здесь нет, тут добровольно. Понимаете? А цена человеческая душа. Жизнь твоя на весах. И теперь представьте, когда служитель будет угождать людям, вообще тогда не будет ничего с этой душой происходить пастыря, служителя, постоянно в зоне конфликта с людьми, со всеми. Постоянно. Потому что надо Божье Слово, чтобы входило в нашу жизнь. А народ не хочет. Значит, пастырь плохой. Поживем, увидим. Господь потом скажет, плохой или хороший. Служителя, они же служат Богу. При этом помогают людям. Это знаете, как человеку там э, гвоздь залез в ногу и уже гниет там все. Его если вынимать, он кричать будет больно, а еще надо рану почистить. Он будет вырываться, кусаться, царапаться и драться. Его привязать надо тогда, чтобы ногу не отрезали. Чтобы спасти душу, иногда надо просто прижать и помочь. Потому что в этот момент из-за боли человек не понимает даже, он не чувствует, что может потерять самое ценное. И задача служителя – оказать ему эту помощь. Несмотря на конфликт, несмотря на неприязнь даже какую-то. А потом в итоге человек поймет – и скажет спасибо. Не в этой жизни, так в следующей. И когда все произошло, 9 стих, он сделался для всех послушных ему причиной нашего спасения. То есть когда мы послушны Богу, когда мы ломаем свой плотской характер и становимся похожими на Него, вот тогда мы входим в это спасение. И поэтому он был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О Мелхиседеке месяц назад подробно я очень говорил. Надеюсь, что вы это помните в Шабатне проповеди. «Малки цедек мой царь праведность. Вот так переводится это имя Мелхиседек. Мой царь праведность. То есть мной руководит праведность в моей жизни. Мне повелевает и приказывает как царь. Праведность Бога. И первосвященник соответствует этому званию. Он и есть мой царь. И он в полной мере является праведностью. Пусть Бог благословит нас. Амен. Если есть вопрос, он был испытан во всем. То есть испытание имеется. Да, и он ни разу не, ни разу не, согрешил. не согрешил. Вот это смысл этого стиха. Понятно кроме греха. То есть он был проверен. Мы с тобой знаем же, что такое грех. Ну мы проверены или нет? Ну да. Мы испытали в своей жизни грех? Его действия испытали или нет? Испытали. А он нет. Вот это имеется ввиду. Он испытал жажду. Он испытал боль, недосыпание, голод. Но он... То есть иметь, не вкусил да, грех не вкусил ввиду, грех что он ни разу не попробовал да его, ни разу куспы. не попробовал его даже в мыслях хотя комары его кусали и все такое Чесалось, Хорошо, наверное. спасибо да хороший вопрос спасибо